Глава 26. К сожалению, все эти три волнения помешали мне насладиться первым за все мое пребывание в замке торжественным приемом пищи. Я больше наблюдала за тем, как ест Лео, чем смотрела себе в тарелку. Мы с Балдуром обменялись удовлетворенными взглядами. К наследнику вернулся аппетит. Мальчик попробовал каждый из трех супов с куропаткой и крутонами, с голубями и вермишелью, и даже не отказался от бульона из петушиных гребней, сваренного с добавлением телятины. И полюбоваться подачей блюд я тоже не смогла. Скривилась. Слишком много внимания натурализму. Например, павлина вынесли целиком, вместе с переливающимся хвостом, который свешивался до пола. Его приготовили, но так, что он мало отличался от живого. И тот же самый слуга, что дегустировал блюдо, разделывал и птицу, вытаскивая из нее перья. Точно так же, как я не оценила и поросенка, нашпигованного кровяными колбасками. Хрюшка сидел на блюде и до боли напоминал своих подвижных собратьев в парковых вольерах. Дома я всерьез думала завести себе мини-пига. Хотя бы местные хлеба не вызывали у меня опасений. Напротив, все такие высокие и румяные. Тонко нарезать их не умели, поэтому намазала паштет на кусок, который сам по себе сошел бы за буханку. Запила напитком из широкого кубка. В принципе, похоже на чуть забродившее сухое красное. Чтобы дезинфицировать пищу, сойдет. Вряд ли поварята в замковой кухне имели представление о гигиене, Этим тоже предстояло заняться. Мучиться кишечными хворями я не согласна. И только сделав второй глоток, я обратила внимание, что в центре стола возвышалась гора из красных яблок. Других фруктов нам не предложили, а за этими никто не торопился. Когда один из прислужников, одетый в карбюраторский мундир, протянул яблоко плотному господину в пурпурных шелках, Тот с невнятным бульканьем вылетел из-за стола. Потом из коридора донесся его вой. «Очевидно, я совсем не знакома ни с обычаями двора, ни с внутренней политикой своего королевства. Даррен на это происшествие не отреагировал даже поворотом головы. После третьего глотка проявилась еще одна странность. Все взгляды были прикованы ко мне». Как королева я постепенно к этому привыкала, однако на этот раз несколько десятков человек смотрели исключительно мне в рот. В итоге я поперхнулась кусочком вяленого томата и закашлялась. Слуга, обслуживающий меня лично, а это был гном, забегал сзади, гремя доспехами. «Господа», «Вы же видите, наша королева — живая женщина из плоти и крови, не призрак и не демон, не нужно верить досужим домыслам. Она ест и пьет, как и мы с вами, и вправе выбирать даже самые скромные блюда. Смотрите в свои тарелки, будьте любезны». Звон приборов усилился. Повезло, что здесь в обиходе по крайней мере четыре вида ножей, а ложек и вилок еще больше. В раннем Средневековье, например, спокойно обходились и вовсе руками. Благодаря Виктории я прекрасно справлялась со всей этой сервировкой. Главное не думать о том, что Даррен пришел мне на помощь. В течение дня у меня созрел план, который, если все получится, позволит хотя бы частично избавиться от его адской опеки. Тремя часами ранее я приняла от Балдура несколько магических мелочей, подкрепленных его ценнейшими советами, а потом был Дафур, который не только распускал руки, но и подкинул мне идею, что Аутбьюрген совсем рядом. Мой телохранитель позади выполнял и функции личного виночерпия. Он с поклоном наполнил кубок, я его пригубила, За столом тем временем велась дискуссия вокруг моей персоны, причем моего участия даже не предполагалось. «Чем карбюраторы обязаны такому решению?» — продолжал допытываться герцог. «Слиток хранится у нас, и это дань традиции. Но с чего вдруг старейшины передали их величеству свои несравненные лунные камни? Я не припомню, чтобы кто-то из людей удостаивался такой чести». К тому же королева обошлась с вашей главной святыней довольно небрежно. Атаковать гномий Анклав напрямую проблематично даже ему. Это он прилюдно намекает, что я посеял Аутбьорген. Если эта информация выйдет наружу, семь гномьих правителей просто обязаны будут разорвать с Эританией всякие отношения. Впрочем, от этого пострадает и он сам. «Вы еще не осознали, в какое сокровище обратилась наша королева после своего чудесного исцеления», — парировал Балдур. «Вы молоды и горячи. За ее пленительным ликом не замечаете главного — огромного сердца, которое при контакте с двумя разрушительными силами, властью и магией не чернеет, не обугливается, а исцеляет все вокруг живительными лучами». Пока я в деталях представляла себе всю эту анатомию, гномы за столом и их сородичи, охранявшие его по периметру, закивали. Перезвон парадных кольчуг даже заглушил треньканье посуды. «Никогда прежде Аудбьёрген не вступал в контакт со столь чистосердечным правителем», — горячо воскликнул бомбодрил. Королева усилила его так, что даже в самых глубоких шахтах у горняков поёт душа, а тени подземных духов уползают прочь, пещерные расстройства отступили, все прочие болезни в поселениях сейчас на нуле. Дары на их ответы не больно-то впечатлили, чернокнижник во всем искал подвох. Это совпадение или же преступная подтасовка фактов? Виктория только что лишилась своего поводыря, своего супруга. Она восприимчива к чужому влиянию и вдруг получает камни с чужеродной могущественной магией, вместо того, чтобы спокойно принять ту, что подарила ей ставшая родной семья. Сердце юкнуло. Неужели мои ощущения правдивы? «Во мне копится собственный потенциал, а сторониями гномов его можно усилить и развеять путы, связавшие меня с Дараном». «Все мы в курсе, как карбюраторы принимают женщин в семью», — неожиданно завелся Балдур. «Персональная печать — это еще самое щадящее. Или это ваша традиция, когда супруг покрывал тело жены узором из шрамов, чтобы она не могла принимать другого?» Но удавка любви, разумеется, куда действеннее и под силу только мастеру. Эту связь невозможно уничтожить, можно просто ослабить. Мы столкнулись с тем, что нельзя вынести зеркало из покоя в королевы и не навредить ей. Это, по-вашему, неприступно?» Разгоревшаяся была надежда сменилась горечью. Не нужно быть мастером чтения между строк, чтобы понять, чье положение только что описал гном. Печать нужна была, чтобы девица не ставила интересы прежней семьи выше новой. Виктория о ней, видимо, не вспоминала, а вот шрамы исчезли только недавно. С петлёй тоже всё ясно. Её Даррен накинул на королеву через зеркало. Видимо, прямая связь показалась ему чересчур утомительной. В который раз спросила себя, на что рассчитывала женщина, забирая вместе с красотой этот страшный подарок. Ужасно, что и я, чтобы пройти в этот мир, сунула голову туда же, но я-то хотя бы была заморочена. Нельзя позволять себе раскисать. Даран же сам жаловался, что его власть надо мной не та, что прежде. И Балдур открытым текстом сказал, что петля может разболтаться. Не спорьте с Дараном, Балдур. Их высочество всегда оставляет за собой последнее слово». Я благодарна вам, всему народу, должность надеть лунные камни. На мои слова чернокнижник ответил досадливой миной, как будто заговорила не госпожа, а лошадь под его устцами. Эльтон, которому не хватало внимания, тоже поспешил вставить слово. «Они помогают видеть вещи в истинном свете», — поклонился Балдур. «Это право бессмысленный спор, недостойный просвещения королевы. «Виктория Пятая — не собственность правящей семьи, а ее глава. Это подтвердил и кристалл карбюраторов. Его решения у вас даже не обсуждаются. Королева вправе собирать подношения у своих вассалов, коим относятся и гномы. Не ревнуйте, Даррен. Лучше преподнесите царствующей сестре подарок, достойный первого герцога. У вас богатейшие земли, бесчисленные виноградники». Я одарила заступника улыбкой полной благодарности. Не сомневаюсь, что наместник, как и я, изучал карту и оценил удручающие размеры королевского феода. По лбу князя Эльтона заструился пот. Все же Даррен ничего не делал в полсилы, приворожил так приворожил. Пришлось приглушить улыбку, чтобы гость вернулся на грешную землю. Согласно церемониалу, Обед заканчивался, когда вставала королева. Наплевав на манеры, я поцеловала Лео в щеку и напомнила, что зайду к нему перед сном. Ребенок совершенно точно получил удовольствие от банкета. Из-за перепадов магии он время от времени испытывал приступы дикого голода. Проходя мимо на который следил за мной немигающим взглядом, притормозила — Я бы зашла к вам, герцог, чтобы решить части личных вопросов без вмешательства гномов, ведь в моих покоях это невозможно. Но я... я поняла, что не знаю, где вы остановились, и некого об этом спросить, меня неправильно поймут. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Ни удивление, ни удовлетворение, абсолютная выдержка. Усыпить его бдительность будет не так-то просто.